Одна из главных ошибок при знакомстве. Убедитесь, что вы ее не делаете. К процессу знакомства лучше подходить с особой ответственностью. Не случайно говорят: невозможно дважды произвести хорошее впечатление. Существует одна большая ошибка, о которой мы часто не догадываемся и которая может сильно испортить будущие отношения с человеком. Убедитесь, что вы её знаете и уверенно обходите стороной. О какой ошибке идет речь? Мы думаем только о том, как произвести первое впечатление. Осознанно или нет, мы стараемся выглядеть и казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Приукрашиваем нашу действительность, замалчиваем наши недостатки и активно выставляем на передний план все лучшее, что у нас есть. Отчасти подобное поведение обусловлено природным желанием обрести важность и значимость, услышать от собеседника заветные слова одобрения и уважения. Отчасти подобное поведение обусловлено внутренней неуверенностью в себе. Мы стесняемся и опасаемся, что окружающие нас не примут такими, какими мы есть на самом деле. Эта ошибка при знакомстве относится к категории главных ошибок. То, что мы о ней часто не думаем, вовсе не означает, что ее нет в нашей жизни. Особенно, если мы знакомимся с важным и нужным нам человеком. Или с человеком, с которым желаем построить счастливые отношения. А еще она может привести к очень серьезным последствиям. Когда люди поймут, что наши слова не совпадают с действительностью, их отношение к нам может стремительно ухудшиться. Причем понимание того, что с нами что-то не так, может протекать на бессознательном уровне. Как быть и что делать? Во-первых, развивайте свою личность, чтобы было не стыдно рассказать о себе и представить себя в том виде, в котором вы есть на самом деле. Во-вторых, примите факт, что ваш опыт жизни уникален и в принципе сам по себе имеет ценность для любого человека. В-третьих, Развивайте свои навыки общения и коммуникации, чтобы у вас была возможность располагать к себе людей и ловко их очаровывать без того, чтобы выдавать себя за того, кем вы не являетесь.